«Двадцать первое. Нет. Выпрямился Павлик, отстраняясь от монитора, который сумасшедше мелькал картинками и цифрами. Нет совпадений. Все разочарованно вздохнули. Павлик вдруг ударил ладонью по столу и взвился в эмоции. А с чего мы решили, что это карта местности или сооружения? Может, это схема движения по комнате в отдельно взятом доме? Кто шифровал? Лаборатория, библиотека? Да что угодно. Чтоб все проверить, не хватит и жизни. Тут чего-то не хватает или мы не видим. Тут должна быть подсказка. Вы внимательно просмотрели записи?» Спросила Анна. «Да почти наизусть выучили», — признался Пётр Иванович. «Мне даже во сне снились». Анна взяла бумаги в руки, хотя и не было в этом надобности, и провела ладонью по теплой поверхности. «Здесь явно координаты». Пояснил Павлик, наблюдая за ней боковым зрением. Эти пары цифр, видите, это координаты. Широта, долгота, но нет таких на карте. Мы думаем, что ключ зашифрован в этой строке, вот здесь тоже числа, но как-то в разнобой. Пытаемся решить головоломку. Все версии лопаются, как мыльные пузыри. Пять точек, четыре соединены замкнуты, а пятая примыкает к четвертой, задумчиво произнес Дима. «Что-то мне это напоминает, только не могу понять. Где-то я это видел. А вот здесь угловые величины для чего? И уж совсем непонятно, вот эта пара чисел в середине. 18.04», — ткнул в запись Павел. «Эта пара как раз понятна», — сказала Анна. Четыре пары глаз вопросительно уставились на нее. Это число и месяц моего рождения. Павлик тут же бросился к клавиатуре и что-то там начал поспешно набирать. Присутствующие в комнате опять переключили свое внимание на него, но молодой человек делал это так долго, что первый не выдержала Тася. «Пойду чайник поставлю». Дима, видимо, влеком и жаждой, двинулся вслед за ней. «Пётр иванович за мной следят, но я не знаю, кто и зачем», призналась девушка, когда они остались практически наедине. «Павлик в расчет не брался». Он так увлекся своей задачей, что даже выстрел над духом не смог бы его оторвать от компьютера. «Интересно, но что-то в этом роде я и предполагал», задумчиво ответил мужчина. «А где вы гуляли так поздно?» «Это наш женский секретик». «Ох, да секретничаетесь», — пригрозил Иваныч. «Лучше бы ты мне все рассказала». Робко звякнул мобильник, а потом залился требовательной трелью. «Слушаю», — поспешно сказала Анна. «Привет, Чика», — донеслось из телефона. «Есть кое-какие новости. Залечу к тебе. Извини, что так рано, но знаю, что не спишь. Свет горит везде, я рядом». «Конечно, Виталик». Едва Ватикан ввалился в квартиру опять с полными пакетами провизии, как на пороге появилась Вера. «Я пришла накормить компанию завтраком», — заявила она без приветствия и прошествовала на кухню, как на рабочее место. «Как здорово, что вы закупились провизией». «Тасечка, поможешь?» «Конечно, тетя Вера». «Как я устала!» Призналась Анна, кивнув головой, чтобы Виталик следовал за ней в комнату. Такое чувство, что я уже не хозяйка своей жизни. «Ого! Привет компании!» Загудел басом Ватикан. «Иваныч! Димон! И Павлуха! Не отвлекай Пашу! Наш мозговой центр!» Предупредил Иваныч, протягивая руку. «С чем пожаловал?» Не очень обрадовался визитеру Дима, но руку для пожатия протянул. «Говори, они в курсе всего», — кивнула Анна. Виталик без приглашения плюхнулся на диван, широко расставив огромные ноги. «Так вот, Аннушка, кто-то очень-очень осторожно собирает о тебе весь городской фольклор», — заявил Ватикан с таким видом, будто раскрыл мировой заговор. «И что с того?» — спросила Анна. «Может, какой писатель-самоучка решил бестселлер написать?» Или журналист в погоне за сенсацией, — вставил Иваныч, — что, конечно, хуже. Пристальное внимание Анни ни к чему. Нет, тут что-то другое, — возразил Виталик. Такие методы, какими действуют эти люди, совсем не писательские. Что за методы? — насторожился Дима. Это как раз по твоей части, Димон. Помните, что после происшествия в Камелоте пропал куб? Да шут с ним. Город чище. — возразил Дима. — Это, конечно, да, но неужели не интересно? А я вот знаю, где он был и где сейчас. — И где же? — начал терять терпение Иваныч. — Был в одной частной психушке, где прошел полную обработку на устойчивость психики. Потом его люди выкрыли оттуда. Но гулял он недолго. Сейчас покоится его прах в неизвестной могиле. — Да мало ли, — пожал плечами Дима. — Много ли? — вышел из себя Ватикан. Он успел рассказать одному своему доверенному человеку, что его постоянно расспрашивали о событиях в ресторане и особливо про безглазую девушку. Пичкали разными препаратами, стараясь вывести из подсознания все мелочи. «Да он же в психушке был. Мало ли что ему там мерещилось», — не унимался лейтенант. «И его человек прямо так потом всем и рассказывал, что тот болтал. Но ты же знаешь, как бывает. Рассказал по секрету одному, а тот другому и пошло-поехало. Кстати, тот человек тоже уже мертв, Но дело вовсе не в этом. Ты меня не лови на аркан. Раз я сказал, значит, верю. Сейчас Анну спрошу. Ватикан развернулся всем корпусом к девушке. Было дело, что двух отморозков набугало. За девчонку вступилась. да», — кивнула головой Анна. «С ними та же история». «А девушка?» настороженно спросила Анна, боясь услышать ответ. «Она не в теме». Ничего тогда не видела, но потрепали ей нервишки. Анна выдохнула. «Теперь меня прощупывают через моих людей. Но за меня не бойся, я не из тех, кто любит байками хвастаться. О том, что я с тобой знаком, никто не знает. Как и договаривались, у них на меня ничего нет. Значит, убирают тех, кто видел Анну, так сказать, во всей красе», — подытожил Иваныч. «Значит, все мы под ударом». «Боишься?» — усмехнулся Виталик. «Констатирую факт», — отрезал Иваныч. «А значит, нам всем надо быть осторожными. Лично я ни с кем не говорил об этом. Даже Вера не знает, хоть и знакомый с Анной не один год. А я вообще ничего не знаю. Не видал то, о чем вы говорите, только догадываюсь», — признался Дима. И двое мужчин посмотрели в сторону Павлика. Тот сидел спиной к ним и не вникал в разговор, увлеченно работая на компьютере. «Пашка вообще не в курсе, он наш техотдел» заявил Иваныч. «Но надо провести беседу с ним, чтобы не болтал о том, что здесь видит и слышит». «Ясно, кто еще, подытожил Ватикан. «Тася, но она ни с кем не общается, кроме нас и Павла. Да и не в ее интересах разносить это». Иваныч глянул на Анну. «А вот все таки где вы были сегодня?» Анна сидела бледная, выпрямив спину и сложа руки на коленях, как пай девочка. «Пришлось во всем сознаться». «Так...» — протянул хмурый Иваныч. «Так и знал, что на Куролесите. Не особо мне симпатична эта тетка, конечно, но так нельзя. Дима позвонил в отдел. Пусть проверят ее. Лейтенант послушно достал телефон и вышел из комнаты. «Если добрались уже до этой Марты Марии, то ваша колоритная пара с Тасей уже на примете. Советую Тасе пока воздержаться от вылазок по магазинам и на улицу вообще». «Особенно с тобой, Анна. И про парик не забывай. Солнечные очки сейчас уже не примета, погода установилась солнечная. Да, и с работой по времени». «Да уж, ситуация конь меня», — проворчал Ватикан. «Но «Ну, не век же в заперти сидеть». «Не век, но до выяснения обстоятельств. Ты меня поняла, Аннушка?» «Тарас», — вдруг произнесла Анна, еще больше побледнев. «Он тоже знает» ну как же я забыл хлопнул по колену иваныч анна ты ведешь себя безрассудно это не специально было попыталась оправдаться девушка ладно проехали нужен разговор с ним серьезный если еще конечно не поздно звони ему не отвечает может спит виновато произнесла анна в очередной раз набрав номер перезвони чуть позже Иваныч четко взял бразды правления в свои руки Чувствовался опыт ответственного руководителя. Никто не сопротивлялся, даже наоборот, ждали от него инструкций. «Интересные новости». В комнату вошел Дима. «Тетка Тасси сейчас назад пришла сама в полицию. Ну, с признанием о незаконной деятельности, в своих аферах. Но утверждает, что не по своей воле так жила, а по приказу свыше. Вот. Где она сейчас?» Иваныч попутно еще делал какие-то пометки в своем блокноте, который по старой привычке носил с собой. В КПЗ до выяснения обстоятельств. Но все сходятся к тому, что тетка рехнулась и ее место в психушке, но для сумасшедшей, говорят, ведет себя спокойно, адекватно. Ясно. Попросил, чтобы не отпускали никуда пока. Конечно, Петр Иванович соврал, что ведется уже расследование. Возможно, и правда аферистка. А что с Тарасом? напомнил Ватикан может мне его прозондировать не мешало бы узнать побольше о нем согласился иваныч где он живет спросил виталий к анну не знаю работает работает я спрашиваю где и кем хохотнул ватикан не знаю в очередной раз ответила смущенно анна фамилия лет сколько да не знаю я анна уже начинала все бесить Или это просто защитная реакция на неизвестность, что порождает страх? «Ну ты даёшь, Анюта», — протянул Виталик. «Ничего про кавалера не знаешь». Анна промолчала, сама вдруг удивленная этим фактом. «Отстань от неё», — приказал Иваныч. «Девчонки и так сейчас не сладко. Разберёмся с этим Тарасом Бульбой. Ты, Анна, хоть напиши ему, чтоб перезвонил. А там решим, что делать». «Паша?» но студент не слышал никого и ничего. «Видали Эйнштейна?» — улыбнулся Иваныч. «Эй, Павел! А, как дела, что нового?» «Есть зацепка, но не уверен. Дайте время». Не поворачиваясь, ответил молодой человек. «Что мы имеем?» — подытожил Иваныч. Круг знакомых Анны определили. Кто и что знает, тоже. «Ань, может, еще что скрываешь? Есть еще сюрпризы?» — тихо ответила Анна. — Что? — Я недавно познакомилась с Гарином Алексеем и его сводной сестрой Ветой, — призналась Анна. — А эти еще откуда на нашу голову? — хмуро спросил Иваныч. — Вы знаете Гаринах? — удивилась Анна. — Да кто их не знает в нашем городе? — сплеснул руками Иваныч. — Знаю, не лично, конечно. Хотя Гарин-старший много лет назад проходил по одному делу, связанному с махинациями в аптечном бизнесе. Но остался как свидетель. Ох, давно это было. А сейчас он один из уважаемых людей в городе. Профессор или уже академик, не помню. Владелец фармацевтической компании с филиалами в разных городах. А это не хухры-мухры. Это и исследовательские лаборатории с клиническими испытаниями, и производство, и избыт различных лекарственных препаратов. Это целая индустрия. Конечно, в число лидеров он не входит, но что-то за ним есть потому как иностранцы очень охотно вкладывают деньги в его бизнес». «Ого!» — воскликнул Ватикан. «Да я по сравнению с ним грязь из-под копыт его коней. Как ты-то, Анна, попала в его компанию?» «Я не в его компании», — отмахнулась Анна. «Говорю же, что познакомилась с его детьми». «Что-то мне тоже не очень нравится», — признался Иваныч. «Дима, копнешь на Гарина? На младшего, конечно. Что за человек?» может по вашим делам что-то есть что то есть подал голос павлик система что-то нашла но мечется в точном определении по определенной долготе все замерли не понимаю признался павел сдается что не хватает еще каких-то данных да их там полно только куда и что вставлять подал голос дима ты о чем повернулся паша мы проигнорировали вот эти числа и эти смотри Дима протянул молодому человеку исписанные листы. Посчитали их как случайные. Как видим, надписи схемы сделаны на листе, на котором что-то ранее было начеркано карандашом, а потом стерто, но не до конца. «Молодец, Дима!» — похвалил Иваныч. «Но это абсурд!» — отмахнулся Павлик. «Почему же?» — не унимался Дима. «Попробуй, посмотри внимательнее». «Но... да... нет...» О чем спор? Поясните, молодые люди, стрял Иваныч. Анна настороженно приблизилась к ним. Петр Иваныч, это же координаты не географические, возмутился Павлик. А какие? непонимающе спросил мужчина. Это координаты неба, вернее, звезд на небе, сказала Анна, уже понявшая все. Да, обрадовался помощи Дима. Учительница астрономии в школе могла бы мной гордиться. «Давай, Паша, вставляй недостающее звено и посмотрим, что получится». Павел соглашающий кивнул и быстро защелкал на клавиатуре. «Компания. Завтрак готов». В комнате появилась Тася. Но на нее только махнули рукой. Не сейчас. Через какое-то время на экране возникла схема. «Что это?» — спросил ничего не понимающий Ватикан. «А это недостающее звено для определения географической долготы» сказал Паша. «Но это же наша загадочная схема», заметил Иваныч. «Сейчас посмотрим, что это». Пальцы снова вспорхнули по кнопкам. «Это небольшое созвездие южного полушария. У нас видно только весной над горизонтом», читал данные Павел. «Да, именно 18.04. Дата», вставила она. «И оно называется...» Паша дальше стала листать файлы. «Ворон». Вместо него ответила Анна.